быть или не быть вот в чем вопрос достойнее ли в душе служить мишенью прощам и стрелам яростной судьбы или противостать морям тревог и пасть противостав скончаться спать спокойным сном и увенчать кончиной Тоскует тысячу природных язв, Которым плоть наследник. Вот о чем мы только грезим, Умереть, уснуть, Быть может, видеть сны, Но здесь загвоздка. Какие смертному посмертно сны Приснятся в нетелесной оболочке? Мы в тупике, подобный оборот — от крушением всей долгой жизни, Кто снес бы времени позоры и розги, Гнет подлости, презрение гордеца, Отвергнутую страсть, лень правосудия, Чиновный раж, всю череду обид, Отмеренных достойным от ничтожества, Коль выход в обнаженном острие кинжала. Кто бы кротко нес поклажу усталой жизни, корчести, кряхтя, когда бы страх посмертного безвестия, неведомой страны из чьих пределов возврата нет, не убивал бы волю, не звал бы терпеть знакомую беду, а не спешить навстречу неизвестным. Так нас рассудок превращает в трусов, так слабостью мазрения истребляет в нас всей решимости врожденный пыл. И дерзость всех поступков, как в потоке, течение разбивается на струи. Теряя имя действия, о нимфа, офелия, сочти в своих молитвах все прегрешения мои.